Глава 5. Через несколько часов этой бешеной скачки они выехали на открытое пространство. Вдали показались очертания какого-то города. "Прах", вытянул вперёд лапус Кевин. "Мёртвый город. Каждый камень в крови". "Что здесь произошло?" спросил второй, принюхиваясь. "Гарь и пахнет. Битва". Большая битва. Хаос и люди, рассказал Шерскун. Много месяцев битвы. Все погибли. Тогда кто же победил? Смерть. И там никто не живёт. Хаос нигде не живёт. А люди боятся возвращаться сюда. Плохое место. Я грежу, что в вашем мире мало хороших мест. Как сказал Дручий, намекнул у на ночной разговор с Кейвен. Не мы создавали этот мир. "Да, да, да", вздохнул Сергей, соскакивая со спины волка на землю. "Напомни, зачем мы туда идём?" "Там вход в тоннели, которые нас выведут к нагороду", сообщил своему забывшему спутнику Шарскун. "Теперь напомни, зачем нам в нагород и что такое нагород?" попросил тот. На город это другой город. Там живут тёмные эльфы. Рядом с нагоротом бухта, где тебя заберёт корабль и отвезёт в земли высших эльфов, а я получу своё золото и вернусь к своей семье. Терпеливо выдал ему всю информацию крыс. Напоминай мне о всячащем, что происходит, потому что я ещё несколько дней назад продавал поддельные итальянские спальные гарнитуры свеженазначенному начальству из Санкт-Петербурга, и даже представить себе не мог, что окажусь здесь, в окружении благородных скевинов, не менее благородных эльфов-убийц и прекрасных вампирец. Не говоря уже о такой чепухе, как тролли, драконы, мутанты и ездовые волки. Это не ездовые волки, уточнил скевин. Это волки людоеды. Да? Мне они показались очень симпатичными. Всё определяют условия игры, философски заметил Шарскун и предложил: "Пойдём скорее, пока ездовые волки не забыли, что они ездовые". И они зашагали по дороге со всех сторон, поросшей только зацветающей нигелой, по направлению к городу. Знаешь, как называется садовода эти цветы? кивнул на голубые цветки у обочины второй. Как, равнодушно спросил Скевин, не отрывая взгляда от приближающихся ворот города. Девица в зелени, сообщил Сергей. Очень полезное знание, буркнул Шарскун. Как только путешественники подошли к воротам, волки, доселе внимательно следящие за их передвижением, развернулись и размеренной рысью двинулись к лесу. Город действительно оказался довольно мрачным: пустые улицы, темные проемы окон, много полуразрушенных зданий и царящая над всем этим нереальная тишина. Вход в тоннель там, в подвале одного из домов у городского рынка, показал лапой Скевин и шагнул в сторону узкой улочки справа. Отлично, пошел за ним второй, на ходу продолжая увеличивать запас своих знаний о мире, куда его занесло. Еще вопрос. Ну. Драглорд это титул? Да. Титул и призвание. В каком смысле? Драглорды умеют приручать драконов. Наолуту ж умеет. Наола вообще странная штучка. С ней надо быть осторожнее. То же самое она сказала и про тебя. Почему? Потому что когда ты пьяный орал песни, бальш тебе подпевали. Ничего странного. Это были очень весёлые песни. Тут шарскун остановился и прислушался. Кто-то идёт. Спутники спрятались за угол здания и притихли. Через несколько минут мимо них проковыляла старушка с охапкой дров в руках. Они, стараясь не издавать никаких звуков, выглянули из-за угла и вслед. Старушка добралась до перекрёстка, И намеревалась было зайти по ступенькам в один из домов, как зацепилась за кованый порог, пошатнулась и выпустила из рук дрова. Поленья раскатились по всему перекрёстку. Старушка нагнулась и принялась на ощупь искать потерянные дрова. Судя по её движениям, она была слепая.